Голова двадцать Остаток дня мы провели в окрестностях. Истребляли все подряд. Даже особо редкого мишку нашли. Тридцать пятого уровня. Ничего эдакого из навыков зверь не имел на наше счастье. Но был крайне живучим. Ох, и намаялись с ним. Из ценного только опыта получили. Мне как раз хватило уровень добрать. В целом день выдался плодотворным. Мясо, шкуры и ненужную бижутерию скинули за складу. Раз Агрис пообещал не обманывать с ценой, то можно быть спокойным за торговцев НПС, подчиненных ему. Сидеть дольше запланированного не хотелось. Лучше поищу информацию об этой ведьме-паучихе и про Жреклина. Найти точный гайд по уничтожению нового босса я не надеялся. Планом максимум было хоть что-то. Узнать, кто сталкивался с похожими типами монстров или квестом вроде моего. За три часа поисков узнал, что есть около десятка боссов-пауков разного калибра. Среди них никого даже частично с человеческими частями. Увы, это были просто огромные пауки. Единственная нить, ведущая к моей клиентке, был зверобог Яуреней. Этот дядька... Известен игрокам Кратума как наполовину человек, наполовину паук. И все. Живую никто не видел, и уж тем более не сражался. Храмы только старые находили, в диких-диких джунглях, со статуями этого персонажа. Ну и несколько строк в исторических хрониках нашей империи. Может, кто и побольше знал, да в общий доступ не слил инфу, а значит, самому все раскапывать. Следующий день в игре начался со сборов. Моя волшебная сумочка была загружена провиантом на сутки минимум, а подопечных нагрузил факелами, веревками, инструментом и прочими расходниками. Я был нацелен на победу, потому взял все возможное для подготовки плацдарма. Решил вернуться к истокам, так сказать. Грубые, но действенные ловушки. Вот план на сегодня. Все вырученные за вчерашние трофеи деньги спустил на зелье и снаряжение. С алхимиками даже торговаться не стал. Они мне и так почти по себестоимости все продавали. Среди них репутация просто зашкаливала из-за подаренных ингров. Я, оказывается, когда им оптом траву и корешки дарил, пару раз нечто очень редкое всунул. Обидно, как ни странно, не было. Благодаря скидкам хватило не только на привычные восстанавливающие микстуры, но и на усиление. А главным приобретением были зелья, самовозгорающимся составом. Много, очень много огня ждало паучиху. Не поленился также разыскать главного жреца форта и выпросить суточное усиление на группу. Для такой мощной магии требовались особые ингредиенты, за которые пришлось отвалить немало золотых монеток. Как пришло богатство, так и ушло. О чем я ни капли не жалел. Аргис прав. Если форт захватят то золото будет ни к чему. В моем случае, потраченная монетка сейчас, даже если и принесет каплю опыта, это не потраченные горы золота и времени потом. Да, через время форт отобьют. Уже точно знаю, что при любом раскладе выйду в большой мир, рано или поздно. Только вот при втором варианте буду не раскачанным красавцем в редких вещах, а голым, с мелким уровнем и лишь одним мечом. Такое меня не устраивало. Я уже, как мне кажется, уже преодолел самую тяжелую часть старта и уже вполне комфортно себя ощущаю в этой локации. Ну, это все лирика и самоутешение. Потратился знатно, как ни крути. Зато группа была вооружена до зубов. Лишь заветная сотня золотом осталась в комнатке. От учебника по демонологии я не собирался отказываться. Энергия в эльфийском клинке уже давно накопилась» а без книги не знал, как ее правильно распорядиться. По уже сложившейся традиции двинулись вдоль тракта, вылавливая местное зверье. Через час вышли к ручейку и собирались передохнуть. Но не тут-то было. Мои старые знакомые – лукрины, которые ждали у источника воды. Увидев их, мы сильно перепугались. У меня лично перед глазами всплыли образы последней единственной игровой смерти. Тряхнув головой, я собрался. «Это же шанс! По-настоящему сильный противник, который даст понять, хорошо ли мы усилились от приобретения классов. К тому же, если этих не раскидаем, к паучихе даже близко не стоит подходить с намерением убивать. Народ? Они пока нас не заметили». Начал спора раздавать ЦУ, пригнувшись за редкими кустами. «Давайте разберем себе противников. Мой крайне правый, Карл Марвин «Отащите на себя двоих. Амира, Сирс и Яранмар – ваш крайний слева. Именно на вас задача по уничтожению. Смещайтесь ко мне навстречу. Ясно?» «Риз!» – взял слово Авгур. «Я могу призвать более мобильную версию земляного. Он будет не такой сильный и живучий, но до врага дойдет раньше. И как Марвин с Карлом может временно связать того боем?» «Интересная мысль. Давай. Но вначале призови духа жизни. Защитные заклинания Тамиры, Змея и даже Марвина тоже проявились в статус-баре. Так еще раз проверить свой личный план на бой. Вначале через Я-Клинок начать драку со своим Лукрином. Не буду рисковать и экспериментировать. Выставлю серию из молний. Причем на пять ударов с молнией дебафом. Стягивать случайно других через цепную за семь в плана не входило. Нус, да помогут нам боги цифрового мира. Начали. Убили мы эту четверку очень легко. Я со своим справился сам, да еще и быстрее остальных. Сработавшая молния не только нанесла гору урона, так и парализовала врага на 2 секунды. Урон был выше от заявленного, а значит у Лукринов отрицательные показатели защиты к молнии. У остальных все прошло тоже без сучка. Убив своего, я специально отошел чуть в сторону, понаблюдать. Действовали мои воины слаженно, помогая друг другу. То Карл примет на свой щит лапу Марвинова, противника, то Сирс выстрелит оглушающим выстрелом, наносящим меньше урона, но на секунду выключая противника. Играли в контроль, полный контроль. После битвы с лукринами боевой дух отряда хорошо подрос. Мои воины начали между собой обсуждать возможный бой с ведьмой. Говорят, она метра три ростом. Будет тяжело до головы дотянуться. А я слышал, что вообще метров пять. Зачем в голову бить? У пауков сердца на спине. Как бы нам на спину к ней залезть-то? Может, просто ноги, лапа отрубить и все? Без них сама и подохнет. Надо было тогда топорами запасаться. А я себе взял один. Если что, сменю. Еще много других идей прозвучало, пока шли по владениям Пучихи. То, что мы почти на месте, было видно по изменившейся местности. Между деревьями висели обрывки странной паутины, слой прошлогодней листвы был очень толстым, да и света было меньше. Болото, только без воды, и птичек не слышно. Очень быстро настроение с веселого сменилось на насторожное. Окружающий лес давил, хотя видимых опасностей и не было. И именно это, наверное, и страшило. Судя по карте, вход в Паучинору где-то тут. Нарушил я тишину. «Давайте немного разойдемся и поищем. Только так, чтобы друг друга видели. Как скажете, командир». С поисками управились за каких-то пять минут. Вход в подземные владения нашел, как ни странно, Марвин. Я-то, как всегда, на Сирса наделся. «Ау! Выходи! Поговорить надо!» — крикнул в пещеру. Если тогда давным-давно паучиха выходила на переговоры, то, может, и сейчас голову покажет. Лезть в ее нор очень не хотелось. Она не услышала, — предположила Мира. через пару минут ожидания. Все может быть. Сейчас еще раз позову. — Выходи! Разговор есть! Мы из крепости. Хотим предложить расширить твои охотничьи угодья. На переговоры пришли. Закончив орать, Сделал пару шагов внутрь норы. Там нашел начало паутины, за которую аккуратно подергал. Пауки, насколько мне известно, на зрение не сильно полагаются. А вот ногами окружение ощущает хорошо. Паутина не только ловчая сеть для них, а и сигнальная система, которую я намеренно потревожил. Давайте минут пять подождем. Вдруг все же вылезет. А что, если она давно померла? К ней же лет пятьдесят из наших никто не ходил. Озвучил дельную мысль Карл. Логика в этом есть. Куски паутины, что вокруг витают, довольно старые. Может, и правда сдохла. Или в глубине норы валяется при смерти. От этой мысли мне стало немного теплее. Встречаться с непонятной ведьмой очень не хотелось. Ведь что от нее можно ждать, даже предположить не мог. Рис, мы уже полчаса торчим у входа. Пошли уже. Ловушек накопали и намастерили на целую роту пауков. Ладно, Иранмар, ты прав. Как говорится, перед смертью не надышишься. Я первый. Вы за мной. На небольшом удалении держитесь. Буду с включенным астральным зрением. Если что увижу, дам знать. Шли мы очень медленно. Вертел головой туда-сюда, в надежде высмотреть опасность. Да все равно, не доглядел. Своим зрением я не мог дотянуться до потолка в огромном зале. Оттуда на нас ведьма и спустилась И, не дав даже объясниться, пошла в атаку, плюнув по всей группе слабенькой кислотой. «Льдом по лапам!» Только и успел крикнуть, стараясь отпрыгнуть в сторону. Швырнув зелье, Молотова телепортировался на спину. У земных пауков именно там было сердце. А разработчики, насколько успел понять... Старались максимально придерживаться первоисточников создании монстров. Оказавшись на спине, стал наносить удары в одну точку. Выбрав молнию с ее шансом на парализацию, старался набрать нужное количество ударов как можно скорее, что было легко сделать. Ведьма почти не двигалась, подмороженная, оглушенная моими сопартийцами. Еще удар, разряд и по новой. «Риз, слазь! Хватит издеваться над трупом!» опомнился лишь тогда, когда на пятом ударе ничего не произошло. «Эм...» «В смысле над трупом?» «Сдохла она!» «Очнись!» Открыв лог, увидел запись. «Вами убита ведьма Ангуора. Получено 500 опыта. Задание переговора с монстром обновлено. Доложите Аргису о смерти ведьмы». «Это она померла еще?» «На первой комбинации?» «Как-то все просто. Не находите?» «Она была ранена. И сильно. Кроме того, ослаблена. Вот. Дротики. Видите?» Показал я Ранмар как после атаки на дикобраза, брюхо паучьей части ведьмы. «В Орде ходят слухи об одном клане гоблинов. Это не та зелень, с которой мы недавно встречались. Мастера ядов, убийств и скрытых ночных операций. Ниндзя, догадался я». «Хотя, судя по тому, как на меня посмотрели мои вояки, это слово им было незнакомо. В моем мире именно так называют любых мастеров скрытых операций». «Нет, у этого клана точно другое название», — продолжил Авгур. «И очень похоже, что его представители нанесли ведьме визит до нас, подозревая, что хотели на свою сторону переманить. Да только пошло что-то не так. Раз паук мертв, давайте осмотрим его нору». Увы, все, что мы нашли – ржавые доспехи. Явно со времен противостояния с Аргисом остались. Или даже древнее. Почти все трофеи шли на металлолом. Обойдя зал несколько раз, мы в итоге собрались в его центре. На небольшом постаменте стоял сундук. Где-то метр на метр из серого металла, выполненной в форме барабанная дробь паука. Замочная скважина во рту чудо-сундука нашлась не сразу. «А где ключ от него? Никто не находил?» «Командир? Может, он у ведьмы? Труп обыскивали?» «Блин! Я был так ошарашен ее гибелью!» «Секундочку...» «К сожалению, только ключ у этого поверженного босса и был. Ни тебе эпиков, ни редких вещей. Надеюсь, хоть сундук порадует трофеями. Сейчас попробую открыть. Ребята, вы от меня отойдите метра на три. А лучше на четыре». Вдруг живет он? Или еще какая гадость полезет? Змей, Амира, обновите щиты». Как только крышка спина отворилась, из сундука полезло нечто. Огромная змея показала свою пасть, обнюхала все языком, а потом начала вылезать, обвивая свое бывшее место заточения. В чешуйчатого, само собой, полетели разные снаряды, но змейке было начхать. Она не обратила на нас ни капли внимания, продолжая вылезать из маленького сундучка. «Да сколько же в ней длины? Метров двадцать уже вылезло!» «Давайте отойдем и не будем мешать этой милой рептилии!» «Не тратьте ману!» – скомандовал я, когда понял бесполезность наших атак. Сам тоже попробовал ковырнуть ее мечом, только он отскочил, словно палкой по огромной мармеладке зарядил. Когда понял, что огромная змея обвелась вокруг меня, решил сбежать телепортом. Да не тут-то было. Магия не сработала. Я клинок? Тоже не возымел эффекта. Я просто выкинул свой левый меч. Так, не паникуем. Посмотрим, что будет дальше. Если что, уходите в крепость. Я там через пару часов возражусь. Не стоит бояться моего господина. Он не причинит вреда своим спасителям и убийцам слуги мерзкого... Я у Ренея», — Заявила молодая девушка, что возникла из ниоткуда напротив меня. Здрасте, не стал я молчать. Меня зовут Миску Гижи Кокве. Я первая жрица в Эмигванида, змея, обладающего крыльями, первого своего рода покорившего землю и небо. А я Рис, просто Рис. После заверения в дружбе я немного успокоился и рассмотрел в эми гванида детальнее. У него и правда были крылья, сложенные вдоль туловища. Змеиные чешуйки плавно переходили в перья, как у первых оперенных динозавров, и имели тот же зеленовато-коричневый окрас, что и остальное тело. «Миска, не против, я буду тебя так называть?» Дождавшись утвердительного кивка от весьма привлекательной и смуглой девушки, продолжил. Твой господин, случайно, не зверобог? Он самый. С Яуренеем, зверобогом-пауком, мы в давней вражде. Он заключил нас сюда, в эту темницу. Кивок на сундук. И поручил слуге его охранять. Вы мало того, что убили охранника, так еще и освободили нас. За это мой господин, вымигвонит, наградит вас. Награда — это хорошо. Можно узнать, что это будет? Перешел я к тому, в чем хоть немного понимал. «А что ты хочешь?» — впервые заговорил Зверобог. Поднявшись, огромная голова нависла надо мной. Да так близко, что Бог едва не задевал своим раздвоенным языком, когда говорил. «Мы пришли сюда в поисках защиты и помощи. Нам предстоит большое сражение против сил орков, гоблинов и даже троллей. Если выступишь на нашей стороне...» Этого будет достаточно. Козырь в виде зверобога, несомненно, сыграет. Да так, что его одного хватит для уничтожения всей армии Орды. Ну же, соглашайся. Нет, я не хочу пока вмешиваться в дела смертных. По крайней мере, так явно. Годы заточения лишили меня сил. Та, Терис. Да, да Кетса, можно я буду называть тебя так? «Кеца?» Верно? Я же это, пришлый. И в моем мире был Бог, похожий на тебя. Звали его Кецальку Атель. Сокращенно, Кетса. Пернатый змей. Один в один ты. С -с, мне нравится. Это больше подходит сейчас, чем с мое старое имя. Вы дали имя зверобогу, которое он принял. Получено достижение «Друг божества». Репутация со всеми богами и зверобогами повышена на один. Ого! Неплохо! Впрочем, одну очку репутации можно заработать простейшим квестом у любого жреца. Но даже так, на пустом месте бонус получить приятно. Так что ты хотел от меня, пернатый змей? Кеца прям разомлел. Вытянулся своей двадцатиметровой тушкой, насколько позволял свод норы, расправил крылья. Да, именно крыльями он так и гордился. Рожденный ползать, научился летать. Интересно, что послужило причиной для такой перемены? Я хочу силу, что спрятана в твоем клинке. Она предназначена для демонов, и мне... «Не сильно по вкусу, но сейчас, когда я слаблен и голоден...» «Он про энергию душ, Рис», — пояснил мой змей. Он перестал бояться новых знакомых и решил проявиться, а то спрятался, как только начала эта громадина лезть из сундука. «О, собрат?» «Не совсем, Кеца, я демон, хотя внешне мы с тобой похожи, особенно мордами». С с с Начал трястись Кецалькоатль. Судя по улыбке первой жрицы, это зверобог так смеялся. «Фух! Только разозлить его не хватало. Змея ведь может!» «Я передам тебе эту энергию, пернатый змей. Только за нее придется отдельно рассчитаться. Сам понимаешь!» Продолжал я нащупывать грань недозволенного. «Договорились! За нее я обучу тебя особому заклинанию!» Оно мне помогает летать. Тебе же достанется более слабая версия. Маленькие крылышки, что замедлят падение. Идет? Принимается. А за спасение? Каждый из вас получит от миски по деревянному кольцу с моим благословением... Они будут служить только вам, повышая скорость восстановления сил. И не бойся, приверженец светлой. Она, выделил пернатый, не против. Моя сила больше похожа на природную магию, а не божественную. Спасибо, за всех ответил Марвин, к которому и стремились все наши взгляды. И от меня отдельное спасибо, добавил я. Провить немного вежливости перед местным богом никогда не будет лишним. Теперь как передать тебе энер...» Договорить я не успел. Струя света потянулась от моей правой руки, что все еще сжимала меч кровавых эльфов и ударила в тело зверобога. Меч так раскалился, что я не выдержал и уронил его. Еще и две сотни жизней потерял. Проморгавшись и дождавшись окончания действия слепоты, что превратило все вокруг в белое марево, удивился отсутствию громадной рептилии. Напротив меня, рядом с жрицей, стоял длинноволосый парень. Такой же смуглокожий, как она. Только волосы у него были длиннее, чуть ли не до пояса. И не черные, а сероватые. На седину не похоже. На вид лет двадцать пять ему. Хотя кто этих богов знает? Боевая вармаз, такая неудобная, с... «А-а-а! и эта привычка сипеть, бесит. Еще и послевкуса от демонской силы. Кислая, терпкая, фу, дайте попить! Начал вопить парень, сжимая одной рукой свое горло, а вторую протянув ко мне. Секунду, секунду. Еще сильнее растерялся, и полез я в свой инвентарь. Увы! Кетс оказался быстрее. Он силком вырвал флягу зельем регенерации с моего пояса, залился в рот и сплюнул на сундук. Вдобавок к полосканиям он начал активно кривляться, как диктор перед эфиром, прикусывать язык и наполнять пещеру разнообразными звуками из своей горлянки. Это странное представление длилось не более минуты. Но никто даже не подумал шевельнуться. Все были в шоке от происходящего. Все, теперь норм». Еще раз познакомимся. Я Кецалькуатль. Ты для вас просто Кеца. Спасибо за новое имя. Ой, да мне же не жалко. Почему-то смутился от слов Зверобога. Ты мне скажи, вы теперь куда? Мы сюда пришли с ведьмой разобраться. А на ваш счет инструкции не было у начальства из крепости. Так у вас тут целая крепость есть? Ага. ее ты будем защищать. Может, все же присоединишься? Давай мы с моей первой жрицей пошушукаемся на эту тему и скажем, что будем дальше делать. Уж что, проблем лишних своим спасителям доставлять не будем. Идет? Конечно. Ну, мы тоже пошушукаемся. Разойдясь по разным углам зала, мы, значит, стали шушукаться. Вы знаете, что это за зверобог такой? Первым делом спросил я у своей команды. То, что понятия не имел с кем в виду переговоры, Не помешало провести их более-менее нормально. Увы, лишь отрицательное махание головой было ответом. «Мне шаманы-наставники про звера богов рассказывали. Это сильные магические звери, которые обрели разум, а в ранг богов их возводят другие разумные, когда начинают им поклоняться. Со временем эти существа и вправду становятся подобны богам. Надеюсь, это хоть как-то поможет тебе, Рис?» Выдал Авгур после небольшой паузы. Если честно, не очень. Давайте не будем вдаваться в историю происхождения и рассмотрим того парнишку просто как очень сильного мага. Что нам это дает? Убить мы его не сможем, как бы ни старались. Так что смысла проявлять агрессию никакого. Высказался молчавший все это время Сирс. Было бы замечательно на свою сторону его переманить. И я так думаю, дорогой мой снайпер. Увы, больше вкусняшек для Зверобога нет. Программа минимум, чтобы гоблином не переметнулся, вроде как выполнена. А вот дальше что? Увы, никаких больше идей ни у кого не было. Йо, Рис, нашушукались? Я посоветовался с миской и пришел к мысли прогуляться в сторону вашей твердыни, а там переговорить с главным насчет моей помощи и оплаты за это. Значит, есть шанс, что выступишь на нашей стороне? Если ты гарантированно хочешь умереть, то могу даже и сражаться за вас. Интересует? Эм, в смысле? Не понимаю, к чему ты ведешь. Фишка в чем, юный эльф? Я бог. И на меня распространяются некоторые обязательства и ограничения. Пока я не в пантеоне, могу не сражаться на передовой, защищая этот мир от разных сил. Но у нас, богов, не принято напрямую вмешиваться в дела смертных. Жаль. «Я так надеялся. Послушай, если я в своей боевой форме пойду на ваших противников, их боги, покровители, такого не простят. Меня, может, и не убьют, но попинают знатно. И это не главное. Важно то, что вас, боги, гарантированно найдут и поубивают. А на тебя, раз ты пришлый, таких проклятий накинут, что умереть окончательно захочешь. Тогда как ты -то собрался помогать?» А об этом детально поговорю с главным. Уж прости, Рис, ты малость некомпетентен, так ведь?» «Что же, ты прав. Тогда идем?» «Идем. Только обчистим сокровищницу этой ведьмы. Прошу за мной. И предупреждаю, мне две трети. Торговаться не намерен. Все равно без меня не найдете».